Тетка, две юных леди и мистер Уорт соперничали друг с другом, ревностно и неустанно оказывая знаки внимания старой леди. Одна держала ее слуховой рожок, другая — апельсин, третья — плакон с нюхательной солью, а четвертый усердно поправлял и взбивал подушки, водруженные за ее спиной.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 В одном углу человечек с лицом проницательным и похожим на рипстонский ранет беседовал с толстым старым джентльменом, и еще два-три пожилых джентльмена и еще две-три пожилых леди неподвижно сидели на вытяжку, пристально разглядывая мистера Пиквика и его спутников. «Мистер Пиквик, маменька!» — зарал во весь голос мистер Орт. а, -а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 Торминный оттенок. «Уверяю вас, сударыня, ничто не доставляет мне такого удовольствия, как знакомство с леди столь почтенного возраста, возглавляющей такую славную семью и имеющей столь моложавый и цветущий вид». «А, сказала, помолчав старая леди, «все это прекрасно, да только я его не слышу».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 Литургический юноша ухитрился без дальнейших понуканий разложить два ламберных стола, один для игры в паписа Иоанна, другой для виста. За вист сели мистер Пиквик и старая леди, мистер Миллер и толстый джентльмен, остальные разместились за другим столом. Роберт разыгрывался со всей серьезностью и степенностью, какие приличествуют занятию, именуемому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 Леве к концу партии. Льщу себя надеждой, что лучше сыграть невозможно. Больше нельзя было взять ни одной взятки. Миллеру нужно было...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 который наслаждался шуткой не меньше, чем молодежь. Если говорить о мистере Снодграссе...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 И моя милая старая маменька, когда была девочкой, не раз сиживала вон на той скамеечке перед камином. Верно, маменька? Непрошенная слеза, которую вызывают воспоминания о былом и о давно ушедшем счастье, скатилась по щеке старой леди, и она с меланхолической улыбкой кивнула головой. — Не осудите меня, мистер Пикюк, за болтовню об этом старом камине, — помолчав, продолжал хозяин. Я его горячо люблю и другого не знаю. Старые дома и поля кажутся мне живыми друзьями, так же, как и наша маленькая церковь, обвитая плющом, о котором, к слову сказать, наш добрый друг сочинил стихотворение вскоре по приезде наши края. «Мистер Снотграсс, разрешите наполнить ваш стакан? Он полон». — Благодарю вас, — ответил этот джентльмен, чье поэтическое любопытство было весьма возбуждено последним замечанием хозяина.